Атака вопросами. Название этой уловки говорит само за себя. Манипулятор задает большое количество вопросов, не ожидая ответов. Причем вопросы эти носят отнюдь не уточняющий характер, а отвлекающий, уводящий разговор в выгодное для манипулятора русло. Поэтому я ее тоже отношу к категории уловок, связанных с тезисами. Эта уловка призвана засыпать противника вопросами чтобы тот отвечал, оправдывался, обосновывал правоту своих доводов. Все это часто напоминает школьный экзамен, что автоматически вызывает у жертвы волнение и даже стресс. Часто такие вопросы бьют именно по самой слабой стороне позиции оппонента. Происходит очень важная рокировка в психологическом русле, ведь жертва, отвечая на вопросы, переходит в оправдательное русло, а это дефективная позиция с точки зрения восприятия. «Просто сравните два диалога». «Почему ты опоздал?» «Я задержался на работе». «Нельзя было предупредить?» «У меня, к сожалению, сел телефон». «А ты не думал, что я жду тебя на холоде?» «Ну, извини, пожалуйста». «Вот теперь другой вариант». «Почему ты опоздал?» «Сложно было предупредить?» «Ты вообще думаешь о людях?» «Ты всегда так себя ведешь?» «Ты не думал, что я жду тебя на холоде?» «Тебе вообще на меня наплевать, да?» А вот на это уже отреагировать сложнее. Думаю, вы обратили внимание, что атака вопросами исключает диалог. Это игра в во одни ворота, всегда нападающая и довольно агрессивная позиция, которая исключает поиск конструктивного решения. Атака вопросами может уводить оппонента и в другое русло, незаметно подменяя исходный тезис обсуждения. Например, мы предлагаем бороться с коррупцией, Потому что это главная проблема современной России. А что вы подразумеваете под коррупцией? В широком или узком смысле? Что значит бороться? Как вы это будете делать? Почему только про Россию речь? Думаете, в других странах такой проблемы нет? Не пробовали начинать с себя? Или вы святой такой? А что, если ничего не получится? Отвечайте, пожалуйста, расходите говорить на эту тему. Или мы должны проводить больше командообразующих мероприятий в нашей компании. «Кто это мы? Почему вы решаете за всех? Почему это должны? Кто так сказал и решил? Что за мероприятие вы хотите предложить? Каждый день будем развлекаться? А когда работать будем? Или вы не хотите работать вообще? Будьте добры, поясните, а то я не очень понял вашу мысль». Заметьте, насколько атака вопросами может ставить в тупик, как быстро она заставляет нас оправдываться. Многовопросие – прием, который используется в технологиях гипноза. Когда оппонент задает большое количество вопросов, сознание собеседника затуманивается, потому что он занят поиском ответов на вопросы. В этот момент многие манипуляторы дают команду внушения. Таким методом часто пользуются, например, цыганки. Противодействие. Атака вопросами – сложная уловка особенно когда манипулятор добавляет эмоциональный напор и психологическое давление со стороны. Но единственно верной технологией противодействия будет опять же возврат к исходному тезису, к исходной теме обсуждения. Важно не допустить, чтобы вопросы уводили вас в другое русло переговоров, чтобы не произошло подмены, сужения или расширения тезиса. Если же вопросы по существу, тогда имеет смысл указать оппоненту, что их слишком много, или попросить их масштабировать или объединить. Отвечать на них можно, не забывая про исходный тезис обсуждения. Вы всегда должны возвращаться к первоначальной линии переговоров, помня о своей цели в той или иной коммуникативной ситуации. Критика незасказанная, а занесказанная Любая логика, риторическая уловка – разговор не по существу дела. Еще один прием, связанный с тезисом – это критика не за а занесказанное Недобросовестный противник не анализирует и не опровергает основную линию аргументации собеседника, а критикует те аспекты темы, которые не были освещены. В принципе, ничего страшного в том, чтобы уточнить недостающую информацию, нет. Однако этот метод становится... Настоящей опасной уловкой, когда несказанное подвергается деструктивной критике из-за безысходности положения агрессора или элементарного отсутствия достойных контрдоводов. Ему просто нечем крыть или нечего сказать в ответ. А дискредитировать позицию необходимо. Поэтому всегда отделяйте, где справедливая контраргументация собеседника, а где полемическая уловка. Например, «Очень жаль, что многие вопросы остались без ответа». Или «Вы нам все рассказываете о необходимости внедрения таких положений, а о том, как вы будете внедрять, я ни слова не услышал». Или «Плохо, что вы не отметили следующий крайне важный аспект». Противодействие. Нейтрализация данной уловки похожа на противодействие подмене тезиса. Необходимо возвращать оппонента к исходному тезису и просить контраргументировать только то, что было сказано. Правильно ли я понимаю, что со всем остальным вы согласны? Или давайте сначала обсудим то, что я уже озвучил, а к другим вопросам перейдем позже? Или я обязательно отвечу на ваш вопрос. Но прежде давайте выясним, остальные аспекты, о которых я говорил, не вызывают у вас сомнений, верно? Теория и практика. Эта распространенная уловка состоит в том, чтобы продемонстрировать плохой механизм реализации нашего предложения, идеи или проекта, или даже показать невозможность его воплощения в жизнь. Мол, то, что хорошо в теории, не будет работать на практике и в реальной жизни, хотя манипулятор свои умозаключения ничем не подкрепляет. «Все, что вы говорите, верно, но только в теории». На практике же будет абсолютно по-другому или говорите вы очень красиво, но все, что вы предлагаете, на самом деле утопия. В реальной жизни это не будет работать вовсе или. Да, теоретизировать мы все любим. Но это так далеко от действительности. На словах все звучит неплохо, но это абсолютно нерабочая методика. Мы же это прекрасно знаем или? Такие мысли часто звучат в американских книжках. К реальности они никакого отношения не имеют. Противодействие. Основная задача этой уловки – голословно очернить нашу идею и заставить применять оправдательную позицию. И это несмотря на то, еще раз обращаю внимание, что слова манипулятора ничем не подкреплены. Поэтому нужно нарушать сценарий данной логикой риторической уловки и перевешивать бремя доказательств на оппонента. Если он так заявляет, то пускай доказывает, почему так считает. Например, вы считаете, что это не будет работать? Объясните, почему? На основании чего вы делаете такие голословные выводы?